Глава 8.3 Еще несколько часов мы бродили по складу. Ригрус так и не преуспел, а тем временем наступал рассвет. Все подустали, задор сяк Костик с Сашей уснули на диване в обнимку. Я нашел свободный компьютер и засел играть. Рома залип телефон в полудреме. Доиграв партию, то есть примерно через час, я подошел к Ригрусу, уложившему голову на стол. В качестве подушки он использовал свои руки. Не спала грустным, беспомощно обреченным взглядом пялился в монитор, расположенный на уровне его лица. Его уставшие глаза слезились. «Что это? Твой растворитель? Ты не все смыл?» — спросил я, присмотревшись к контейнеру. Ригрус выпрямился, откинулся на спинку кресла, но посмотрел на меня так, словно не понимал, чего от него хотят. Он попросту задумался о своем и совсем не слышал, что я ему говорю. «Хреновина, что ты намазал на ящик. Осталось. Ты не все удалил», — повторил я. «А, ну да», — оставлял тонкую полоску. Спохватился Ригрус. «Нужно, кстати, проверить. Вдруг время играет роль». «Давно уже, по-моему, стоило». Намекая, что зря он подзабыл про это, сказал я. «Меня чуток напрягало отсутствие результата при всех рисках, на какие мы пошли». «Давай повернем», — попросил Ригрус, схватившись за контейнер. Я нажал, и коробка крутанулась так, что оставленная им полоса клейкой пасты оказалась перед его глазами. Рик широко зевнул и, наслаждаясь, зажмурился, так расслабившись, что чуть не сполз с кресла. Я решил сам посмотреть, есть ли эффект от пасты, но, судя по всему, ничего не получилось. Между тем мы разбудили Рому, и он с удовольствием слушал наш разговор, не подавая признаков жизни, и лишь в конце рассмеялся. «Эй, полуночники!» Окликнул он нас. «Давайте уже закончим. Получим сокровища или поедем домой спать», — предложил Рома. Мне бы, как и всем, тоже хотелось уехать домой. Однако вариант сдаться не сильно радовал. Это било по самолюбию. Главная проблема — контейнеры. мусс соображал медленно, и мест, куда их припрятать, я тогда еще не представлял. Ромчик встал, привел себя в божеский вид. Символически оправив новый костюм и очистив от мелкого сора, налипшего за время его кемара, по лицу было видно, что он уже жалел, что спал в нем, но ничего не сказал. Покинул комнату ненадолго и вернулся с банка энергетика. Плюс одну принес про запас. «Как броня себя ведет, если контакт или несколько перебивают?» спросил Рома с шипением, открыв охлажденный напиток и сделав первый глоток. В это время Ригрус подтащил молот размером с кирпич и длинное зубило. шляпка которого идеально подошла под эту кувалду. «Конкретно ваш сплав тяжело повредить. А если что, сектор не выйдет из строя. Чисто погаснет сама полоска». Уверенно начал Рик, но придержал коней и призадумался. «Точно не сразу». Уже не так яро добавил он. Главное, чтобы не основные линии вертикальные. Горизонтальные будут удерживаться потоком, как на магните, даже перебитые. Притянутся и сами замкнутся. теории, пока ты не прервешь выброс потока. Слух размышлял Рик. Рому такой ответ насторожил, как и должен был. Если что, просто возьми и соедини металлический скелет руками, как давно эффективируешь подачу энергии. Ты прямо вмазать планируешь? Настороженно уточнил я, когда Ригрус уже поставил зубило и готовился нанести удар. Может, попробуем сначала легкими ударами? А что, попробую вмазать, да. Панели пропал. «Деваться некуда. Если вещество въелось в материал, то разлетится, как стекло». «Ну да, ну да», — недоверчиво прозвучало от Ромы. Ригру вдарил, что было мощи, но ящику хоть бы хны. «Дай я», — перехватил я молот, — «веса будет больше». Разъяснил, хотя он сам был не меньше меня. «Давай, давай», — все так же недоверчиво продолжил Рома. Раздался громкий металлический звон, режущий уши. Но и мой удар успеха не принес. «А я о чём?» — съехидничал Рома. Рик сорвался и принялся громко ругаться, совершенно не выбирая слов, тряся руками не на Рому, в пустоту. «Не получается нифига!» — чуть успокоившись, нехотя признал он, но сам ещё не полностью смирился. «Ничего его не берёт. Толк никак не возьму, почему электронные ключи не сработали. Диапазон-то правильный, точно!» В смятении рассуждал он. «Хоть я и был полусонным и уставшим, Его слова заставили меня насторожиться. Но не более. Стоило отвлечься, и мысль была упущена. «Это задница, друзья мои, полная!» Теперь уже обреченно озвучил свой вывод Ригрус. «Ну вот, не хватало еще и без бабок остаться!» Расстроенно проворчал Рома, словно ящики после этого возьмут и сами откроются. «Вам-то, Фиолетово, позже откроет с его-то хотением!» Откуда ни возьмись, образовался Саша с похмелья. даже еще немного пьяный, но отлично соображающий и четко выражающийся. Он присел на стол в сторонке, попивая минералку. «Мне же вы ящик с собой не дадите? Вот и зачем вам потом меня звать? Место знаете, а про меня никто даже не вспомнит». Разочарованно, но по мне как-то не очень искренне пожаловался он. Мне показалось, что искатель совсем не боится подобного развития событий, а говорит, дабы просто пожаловаться одничего нечего делать. или нас убедить в своей уязвимости, будто нам уже беспрекословно доверяет. Я-то думал так, а оказалось, что это все предназначалось только для одних ушей. «Да ладно, долг я твой по-любому спешу», — порадовав Сашу, отозвался Рик, не особо напрягаясь. Он часто прощал искателю суммы, больше нынешней. Почти все, за разного рода услуги и клиентов. Саша давно привык к этому, поэтому и занимал. «Ребят», — обратился Ригрус ко мне и Роме. «Я переверну весь интернет, информационные базы Ордена и Гвардии. Я найду нужные ключи в ближайшее время, если вы пообещаете приехать». Мне понравилось, что он сразу подразумевал наше отбытие вместе с грузом, без намека на предложение оставить ящики на хранение или нечто подобное. Я оценил, но слух не прокомментировал. «Пойду разбужу косяка», — сказал Рома, уходя. «С твоего позволения я извлеку чип. Временно». «Узнаю, какой вид замков, сведения о системе и аналоги. Для подбора подхода нужен пример», — предложил Рик. «Останется лишь открыть, если все получится». «Для нас это что значит?» — не понимая, переспросил я с тупым видом. «Ничего по сути. Вы же все равно не сможете открыть замки». Похоже, Ригрус попытался грамотно привязать нас к себе, чтобы мы точно вернулись. Но, может, мне просто показалось, и так сделать действительно было удобнее. «Успокаиваешь?» — осадив его, спросил я, и он замешкался. Однако я ничего такого не имел в виду. Сказал скорее для себя, чтобы собраться с мыслями. «Я вам взамен помогу с заглушкой сигнала системы обнаружения». «Если она, конечно, тут есть», — подумал я, но отвлекся на Рому в компании с Костей. «Забирай», — поторопился одобрить я, посчитав более полезным положиться на него и не имея желания сейчас обсуждать это со всеми. «Вдруг еще воспримут штыки?» А Рома мог начать возмущаться только потому, что Риг не достиг обещанного. «Что? Лоханулись?» То ли спросил, то ли упрекнул Костик. Да и непонятно, кому он, всем или только Ригу. Неудачливый взломщик стойко воспринял упрек, но взгляд не отвел. Напротив, вперился в Костю. «Вообще, пападос! Короче, я должен был сразу сообразить, эти коробки не просто сделали по технологии древних». «Может, они их творение. По сути, нам нужен особый ключ. Ну или пришелец, желающий оказать помощь». «Неясно, серьезно или нет», — сказал Рик, беспощадно расковыривая острым шилом приборную панель. Выглядела она теперь так, словно больше никогда не заработает. А он достал отверткой небольшой чип и, не колеблясь, оторвал его вместе с кусками проводков. «Жалко!» Не об устройстве, а о своей неудаче расстроенно пробормотал Рик. «Так, мы рассчитались». Сейчас найдут ткани, можете ехать. Монеты вам дал. Стараясь ничего не упустить, перечислял он, почесывая затылок. Выглядело так, будто он избавляется от нас, но его понять было не трудно. Он всю ночь был занят делом и устал сильнее всех. Место, куда отвезти, есть на примете? Очень серьезно спросил Саша. Если даже я чувствую эти боксы, у них возможности намного больше. Слова искателя обеспокоили меня. Но было еще и обещание Ригруса, и я решил забить. Он как раз вышел из комнаты, чтобы принести нам подходящее изолирующее средство. «Укройте и не оставляйте на жаре. Обязательно в холодное помещение. Будет наилучший эффект. От нагрева может пропускать». Риг протянул мне рулон странного материала, с одной стороны покрытого подобием фольги, гораздо плотнее той, что Саша дал нам в лесу. «Спасибо, поблагодарил я первым». «Фольгиозол? Зачем?» — спросил Белароман, а тут же сам себе ответил. «Это заглушит сигнал». «Ребят, видя, что мы готовимся к уходу, привлек наше внимание Ригрус. жую сразу на будущее об оплате моего времени. Меня ваши камни или то, что будет внутри, не интересует. Отдадите мне контейнеры в качестве награды. Они мне ценнее любого содержимого». Такое предложение меня обнадежило. «Не вопрос, Рик», — ответил я, переглянувшись с Ромой. «Тот тоже кивнул». «На», — в качестве аванса, с благодарностью за сводничество, — сказал я и, сняв кристаллы с шеи, протянул их искателю. «О, нормальный подход, лучше, чем ничего. Я-то уже смирился почти с обломом». «Спасибо», — мигом перехватив камни, кивнув и улыбнувшись, ответил Саша. не вспомнив мой маленький обман, когда я сказал ему, что носил всего одну, а не две частицы. «Разрядить сможешь?» — шутливо, но вызывающе прозвучало от Ромы. Переданные камни были уже заряжены, но не использовались, что давало возможность постепенно их обесточить и возвратить к исходному состоянию. Саша радостно кинул. О, что что-то я, походу, сегодня все замесы по раздаче бабла пропускаю», — съехиничил Костян. «Ты, брат, на правах волонтера, иди тачку заводи и подгоняй ближе», произнес Рома, похлопав его по плечу. Костян чувствовал себя весьма отвратно, даже не имел сил на треп. «Все расчеты потом», — пообещал я. там погляди им», — буркнул Рома. «Вот иди, сам и подгоняй», — отказался Костик и протянув Роме ключи. «Ему отдай, я не хочу, выгляжу отвратно, вылитый кран». Ощупывая, разминая лицо, сказал Рома, скидывая вождение на меня, как изначально и обговорили. «Ему пофиг, он даже не спал, филин долбанный!» «Тип», — осуждающий, глядя на Рому, подчеркнул Костик. «Доедешь?» — просил у меня. Прежние договоренности, видимо, вылетели из головы. «Конечно», — покорно подтвердил я, ибо привык к роли трезвого водителя и таксиста на выездных мероприятиях. Укутав ящики в подаренную нам ткань, мы потащили их на улицу. Ригру сам открыл ворота. А напоследок решил напомнить нам о скором приходе новой партии товара, прибывающей во второй половине следующей недели. Я подъехал, ребята загрузились, все попрощались. Иригрус в роли гостеприимного хозяина предложил заезжать чаще. «Докинуть до дома», — спросил Костя у Саши. Тот кивнул, рассматривая пару искр, награду. Все уселись, машина у Кости просторная, контейнеры легко помещались в багажник, хоть и забив его по самые края. Масок почти ни на ком не осталось, ибо с Костяным раскрытием необходимость в них отпала. Но сняли мы их, уже выйдя от Ригруса и подальше от камер. Не потому, что он мог нас сдать, это не про него. Просто ищейкам, в случае чего, не пришлось бы сильно напрягаться. Достаточно просканировать круг общения. «Едем?» — спросил я. Костик кивнул, взял подушечку заднего сидения и пристроился поудобнее, планируя дремать по дороге. «Парни, добавите меня к вам в канал!» Вытянув руку к нам, предложил Саша. «Так можно сохранить контакт с Вэрурф». Сопряжение от простого подношения аппаратов друг к другу и подтверждение. «Решите выбраться куда? Я всегда только за. Главное, заранее предупреждайте за несколько дней. Месяц здесь буду. Потом только на два дня в неделю стану приезжать. Меня просто до поворота у телевышки. Там дойду», — указал нужное место искатель. Он припарковал там машину. в укромном местечке, где всегда ее ставил. Пусть ехать вместе нам предстояло немного, он, как обычно, успел пропустить через нас чуть ли не половину своей жизни. Саша разглагольствовал и хвастался, цепляясь за любую тему. Иногда мелькали интересные истории, в частности о том, как искатель обрел способность поиска, тоже сильно мучаясь. Не физически, в отличие от нас, а сходя с ума под весом сторонних ощущений, воспаленного восприятия, не понимая, что чувствует повсюду. По его описанию, научиться фокусироваться на поиске конкретного объекта было очень тяжело. Он видел потоки энергии повсюду, в планете и внутри нас. Один источник перебивал другой, наваливаясь на его сознание одной массой. К моему счастью, мы достигли его остановки минут за десять. «Вас интересует выстрел? Планируете начать на них охоту?» Осторожно спросил Саша, когда машина остановилась. Мы ничего про это не говорили, но он смекнул сам. «Возможно, по нашему напору и спокойствию в драке?» «Когда все осознавали, нас ждут проблемы». «Предположим», — не утверждая, вступил Рома. «Что?» — не въехал Костя, глядя на нас с вопросом в глазах. «Не знаю, поможет ли, но скоро они соберутся полным составом для встречи с Джет. Переговоры какие-то или вроде того. Проблема в том, что там будет сразу две группы, и я бы не исключил эффект солидарности». «И на вашем месте хорошо бы подумал перед тем, как туда соваться. Без подкрепления или четкого плана, так точно. Мое дело мало и сказать, а вы сами смотрите», — усмехнулся он, — «третьего числа». Он вроде отговаривал, однако звучало это совершенно неубедительно. Быть может, на интонацию повлияло опьянение, а, возможно, он хотел, чтобы мы туда пришли. Точное место смогу назвать позже. Он заставил меня задуматься». Будет ли Саша встречаться с выстрелом? Вспомнил, что да. Ведь он упоминал этот факт, придумывая оправдание своего исчезновения. Я заволновался. Искатель не казался опытным обманщиком. Тогда что? А зачем тогда говоришь? Резонно возмутился Рома. И правда? Усмехнулся я, оценив реакцию Ромчика. Саша подумал, глядя в пол, и решил признаться. Смолчав, я бы, получается, утаил информацию, а так переложил на вас и дал право выбора. «Подумал понадобится, ведь они вас искать по-любому будут», протараторил искатель. Мы одобрительно заулыбались, и он даже слегка обрадовался, сообразив, что попал в яблочко. Его поведение в этот момент было как минимум странным. Слишком уж здорово звучало, но в целом информация была полезная. «Звоните, а когда точку узнаю, я сообщу», пообещал Саша, так и не получив ответа. А «Не парься», — остановил его я. «Послушали из чистого любопытства». «Идти нам туда незачем». Поинтересовались на всякий случай, так сказать. «Понятно», — сухо ответил Саша, не слишком мне поверив и словно обидевшись на мои слова. «Все тогда. До встречи». «Было приятно познакомиться». Уже искренне попрощался он. «Спасибо за камни. Надеюсь, еще поработаем». Зная наверняка, что так оно и будет, закончил искатель, уже выходя из машины. Мы со своей стороны попрощались нейтрально. Оставшись в круге своих, принялись трепаться. Обсуждая предположительное место хранения контейнеров и информацию Саши. В первую очередь нам требовалось подыскать для похищенной прелести новый дом, скрытый и надежный. Первым перспективным из предлагаемых вариантов была Костина квартира, но хранить такое палево дома глупо. Всякое могло произойти. Увидит еще кто ненароком, а с его постоянными гостями тем более. Костя предложил свою дачу, но до нее было далеко ехать и место почти необитаемое. Могли залезть и неведая нарваться на джекпот. Тут я вспомнил, что у меня были ключи от гаража Димы, вполне подходящего места, не такого людного, но относительно защищенного. Все, что нам требовалось, смущало лишь неведение хозяина возможного схрона, а звонить и согласовывать не стоило даже по отдельной линии. Еврей всегда был скор набрань, Он прямо высказывал все свои претензии, а такому сюрпризу, краденному государственному грузу, он бы точно не обрадовался. Потому выслушать его придется независимо от того, сразу я поставлю его в известность или потом. Но и ему придется просто смириться с тем, что его поставили перед фактом, как ни крути. Именно из-за нашего нагловатого отношения наш друг и предпочитал делать дела по-своему на стороне, тихо, мирно, как ему удобно. Дима сам всегда ждал от соратников подчинения, а не споров, и считал нас ленивыми и безответственными пустозвонами, порой весьма заслуженно. Лишь у меня время от времени находилось то, что я мог ему предложить, чем заманить. Но он всегда сам решал, стоит присоединяться или нет. И если соглашался, то только в качестве временного сотрудничества. При этом важно было только одно. Достойный прикрыт. В отсутствие альтернатив было решено задействовать Димин гараж, а сам Дима как-нибудь переживет. «Расплата за новый модный костюм», — пошутил я. «Хоть мы и выбрали ему весьма своеобразную, я бы сказал вызывающую версию новой защитной формы». «Ага, он оценит», — подхватил Рома, предвкушая развлечения. «Пока мы с ним ржали...» Костя, пропустивший всю веселуху, пытался понять, в чем тут дело. Расположение Диминого склада совпало с маршрутом следования домой. Быстро закинув и замаскировав ящики, мы уехали без задержек, в весьма неопределенном настроении, окончательно выбившись из сил. Вот видите, как получилось. Вроде имеем нечто ценное уже в руках, а сделать ничего не можем. Стремясь хотя бы чуть-чуть развеять упадническое настроение, усмехнулся Костик и добавил. Сбудоражили меня, заинтересовали и обломали, пожаловался он. Бедный. С сарказмом ответил ему Рома, поднимая на смех. Играл и бухал, не вечер, а кара. Сисюкая, словно с ребенком потянулся к его щекам, чтобы потрепать, но тот отвернулся, а после нагло улыбнулся и скривил лицо. Мы пересекли черту поселка, проехали завод. Смысла спрашивать у Кости, не хочет ли он завтра забрать машину от нашего дома, не было. Он бы пошел в отрицание. Ну или как минимум долго нудел бы. Талант задалбывать человека у него был бесспорно. То есть умело, главное, любил ковыряться в чужих душах, как в присутствии человека, так и без него, в компании или наедине, по делу и без. Для меня это было наиболее вопиющее из его негативных качеств. А когда у него еще и причина имелась, это было страшное дело. Он подбирал удачный момент, тет-а-тет -тет, или с несколькими зрителями и брался за человека всерьез. планомерно целенаправленно копая в одном и том же месте, пока не доведет до слез или срыва. Видимо, возникающие при этом эмоции доставляли Костику удовольствие. Но не исключено, что сам он видел в своих действиях попытку помочь вот таким психоанализом. Я припарковал машину Кости и был любезно им отпущен. Услуга «Трезвый водитель» себя исчерпала. Такси было вызвано еще на подъезде и уже нас ожидало. Ехали мы с Ромой в одно место, добрались быстро. Сначала хотели поскорее попасть в кровати, а все дела отложить до завтра. Но с каждой пройденной ступенькой подъезда сон отступал, и мы надумали притормозить самым популярным для нас двоих месте встреч. На лестничной клетке у окна покурить, а еще решали, не устроить ли Диме раннюю побудку. После серии безрезультатных звонков на телефон мы смирились. Ему повезло. Намерение предупредить и все рассказать сорвалось. Нам пришлось дожидаться следующего дня. Дима обычно уезжал рано, а застать его в то время, когда мы просыпались, шансы были невелики. Докурив в подъезде, мы с Ромой наконец-то разошлись. Попав наконец домой, я разделся и пошел сразу спать. Добрался до комнаты на носочках, чтоб не мешать отцу, и рухнул в постель. Форму Димы оставили на потом в гараже. Уснул я в два счета, а пока мирно спал в крупнейшем земном полюсе, именуемом Евроциллион, беседовали люди, недоступные нашему пониманию. Никто того не ведал, но ряд обстоятельств, наше благо и их проблема в тот момент сплелись с этими известными и очень могущественными личностями.